Маня открыла глаза. В чистые окна лилось солнце, заглядывал улыбающийся Исаакиевский собор. Питерское небо простирало во все стороны хрустальные голубые крылья. день дилинь день дилинь Толкнув сладко спящего Вульку, Мани приподнялась на локте и огляделась. Чуть такой делинькой-то, Оказалось, что звонит телефон в изголовье кровати. Маня схватила руку. Алло? Госпожа Поливанова, доброе утро. Вы просили разбудить, чтобы вы успели на завтрак. — Я просила, — поразилась Маня, вернула трубку на аппарат, села в постели и огляделась. — Позвольте, что-то такое с ней было. Она упала с лестницы, когда мчалась к Алексу, а оказалось, что он не приехал, и пришлось ужинать со Львом Графом, и он ходил гулять с ее собакой и признался, что собирается за ней приударить. Потом она его допрашивала, а потом что? Она опять ничего не помнит. Ей нужно к врачу срочно. По всей видимости, у нее заболевание мозга. Вот ужас. Маня откинула одеяло. Пижамная штанина закрутилась вокруг ноги, которая за ночь стала похожа на ствол Бааубаба. Налилась синевой и краснотой. Кроме того, на коленке обнаружилась еще и ссадина. Она слегка кровоточила, белоснежное постельное белье было заляпано ржавыми пятнами. Господи, проскулила Маня. Волька моментально кинулся и стал лизать лицо, ежеутренние процедуры приветствия. Маня отпихнула его морду. «Подожди, подожди, как мы здесь оказались? Должно быть, лев проводил, я его попросила, а потом что?» Волька прицелился и опять накинулся с поцелуями. «Я ничего не помню», — Маня взялась за голову. «Вообще ничего, ты прикинь?» Волька присел на задницу, прикинул, не нашел в этом ничего страшного и опять полез к хозяйке. «Второй раз подряд», — бормотала Маня, двигаясь к краю кровати. Я точно заболела, у меня что-то с головой. Нужно позвонить Алексу. Она потянулась было к телефону и остановилась. Он не поможет, словно сказал кто-то у нее в голове. И Маня узнала голос Эмилии. Ты сама это прекрасно знаешь. Он готов участвовать в твоей жизни, только в свободное от своей собственной время. Не нужно ему звонить. Судьба сделала свой выбор. «Какая еще судьба?» — с ужасом спросила Маня вслух. «Волька, у меня галлюцинации!» Пест ткнул ее в бок с свиным рылом. «Вот я никакая не галлюцинация, а твоя собака, и мне нужно пройтись и завтракать, завтракать!» Маня сползла с кровати. Вообще, она была бы в прекрасном настроении, если бы не мысли о том, что она сошла с ума. И если б не нога! Нога подвела. Идти отказывалась. Придерживаясь то одной, то другой рукой за стены, Маня кое-как добралась до ванной, стала под душ и простояла под горячей водой довольно долго. Наверное, нужно послать кого-нибудь в аптеку за целебной мазью и обезболивающими таблетками. Только вот некого послать, разве что вольку. Стоя на одной ноге, Мани перебрала вещи. Платье не годится, сине-фиолетово-желтое бревно, в которое превратилась ее конечность, требует маскировки. Ни в одни джинсы бревно не войдет, если не опилить его со всех сторон. Что ж делать-то? Впрочем, с самого дна чемодана она выкопала широченные шелковые штаны на высокой резинке. Викуся, увидев их, сказал, что это не штаны, а черное море, и мани в них похож на пароход. Так она ни разу и не надела их, а сейчас это просто спасение. К штанам была прикуплена размахайка, тоже необъятной ширины. Все это пошло в дело. Ну и пляжные шлепанцы, конечно. Ни в кроссовке, ни в мюле. Ногу сейчас не втиснуть. Маня посмотрела с зеркала. Ну и пусть она похожа на пароход. В дверь деликатно постучали. Маня проковыляла и открыла. С порога улыбалась прелестная девушка в униформе. В руках у нее было нечто завернутое и похоже на зонт. И большой пакет из коричневой плотной бумаги. Госпожа Поливанова вам просили передать. Что это удивилась Маня, принимая пакет и коробку? Девушка улыбнулась еще лучезарней. До свидания. Недоумевающая Маня доволоклась до дивана и заглянула в пакет. Фыркнула, как лошадь, и высыпала содержимое на покрывало. Здесь были тюбики, обладки и коробки. Мазь заживляющая, средства от синяков, гель противоотечный, крем противовоспалительный, обезболивающий такое и сикое, охлаждающий спрей, эластичный наколенник за бешеные деньги и столбик мятного аптечного холодка, как в детстве. Маня еще раз фыркнула, чтобы как-то утаить от себя самой, что она благодарна. Так, благодарна. В длинном свертке оказалась трость. Маня развернула хрустящую бумагу и уставилась. Это была не трость, а произведение искусства, самое настоящее. Не какая-то там больнично-аптечная подпорка, но вещица прелестной работы. Полированное темное дерево, серебряные инкрустации, щеголеватая ручка, напоминавшая завиток волос. Маня примерилась и обошла с тростью вокруг столика. Оказывается, так можно передвигаться, даже не держась за стены. Волька смотрел на нее с интересом. И ничего я не похоже на пароход! сказала она ему и посмотрела на себя в зеркало. «Не хватает шляпы, но мы купим. Если есть такая трость, шляпа просто необходима». И еще раз прошлась по комнате. Трость лежала в ладони удобно, не скользила и не оттягивала руку. «Интересно, где такие продают?» «Она бы в Икусе купила». Маня кинула за щеку квадратик холодка, намазала ногу сразу всеми средствами спасения, открыла в компьютере тетину таблицу, разыскала телефон льва и позвонила. Нужно же поблагодарить. В том, что все это прислал лев, Маня не сомневалась ни секунды. Номер в сети не зарегистрирован, сообщил ей аппарат женским голосом. Что такое? Проверяя себя по таблице, Маня набрала еще раз и с тем же результатом. Номер не зарегистрирован. Очевидно, Лев граф сделал то, чего не догадался сделать Сергей Петрович. Назвал первые пришедшие на ум цифры значит, у Мани нет с ним никакой связи. Ну и ладно, сказала огорченная Мани Вольке, мне всего-то и хотелось сказать ему спасибо. Это была неправда, и, кажется, Волька это понял. Мани слегка покраснела. Чувствуя себя то ли героиней голливудского кино 80-х, то ли персонажем английской комедии 30-х, Мани вышла на улицу. В одной руке бультерьер, в другой трость и неторопливо прошествовал в сквер перед Исаакиевским собором. У нее вполне получалось ходить, а утром казалось, что она и шагу не сделает. Утром ей казалось также, что у нее серьезное заболевание головного мозга, и она должна мчаться к врачу. Вспомнив про серьезное заболевания, Маня огорчилась была, но сказала себе, что прямо сейчас отправиться на томографию она никак не может, вот закончит расследование и тогда первым делом. Маня Поливанова виртуозно умела себя уговорить, только в редких случаях самоуговоры не помогали. На этот раз сработало. Она обошла Исаакиевский собор, ее узнавали и оборачивались, величественная Маня с тростью и бультерьером производила впечатление. И ничего она не похожа на пароход. За завтраком Мани позвонила Виктории Палне, той самой, на которой был венец безбрачия, придумав, что так велела Эмилия, узнать, как дела и доложить. викторий Павловна отвечал довольно жизнерадостно, и они уговорились встретиться завтра. Блогерша Кара на звонки не отвечала, и Маня вспомнила, что ей нужно было смотаться в три места. Вот она, должно быть, и мотается. Придется придумывать, как с ней повстречаться. Может, написать в ее блог? Ирину с черными мыслями Маня оставила на вечер. Та, кажется, работает в каком-то учреждении, и вряд ли днем свободно. Кроме того, у детектива Марины Покровской было много дел именно сегодня. Первой была запланирована разведка боем в школе, где работала Ольга Александровна. В разговоре та упомянула, что сегодня весь день пробудет с Марфой в больнице, так что можно не опасаться нечаянной встречи. В сериалах всегда говорили таким языком. Упомянули разговоре, наследствие показали, выехали в адрес. И Маня выехала в адрес. На этот раз легенда была придумана такая. Марина Покровская пишет роман, главная героиня-учительница. Хорошо бы у нее были жизненные трудности. Муж-алкоголик, например, или нездоровый ребенок. Маня была уверена, что такие расспросы моментально приведут ее к Ольге. Так оно и вышло. Правда, пришлось довольно долго беседовать с директрисой, которая была очень рада видеть Маню, хвалила ее книжки, приглашала на открытый урок в старшие классы и на линейку 1 сентября. Маня обещала непременно быть хоть на чем-нибудь, подписала книгу, похвалила ремонт, посочувствовала бедственному положению образования. Директриса была покорена и сама проводила Маню к заучу. Она у нас всех учителей знает прекрасно, — рассказывала директриса на ходу. — Вы расспросите как следует. Только уж, пожалуйста, Мариночка, не пишите про нас плохо. Пожалуйста. У нас и так проблем хватает. Только с силами соберемся, все наладим, по полочкам разложим. Так опять какая-нибудь директива выходит, и все заново нужно начинать. Маня уверила, что собирается писать только хорошее, исключительно хорошее. — Да у нас все девочки трудно живут, — вздохнула зауч Людмила Савельевна, когда они остались вдвоем. — Не пропадают, конечно, но живут трудно. — Хотите кофе с молоком? Маня, разумеется, хотела. Она покивала и решила действовать в лоб. — У вас есть такая Ольга Александровна Ветрова. Говорят, у нее дочь болеет, и живет она одна. — Хороший учитель. Оля-то оживилась зауч, поняв, что можно не прикидывать, кого из коллег выдвинуть, так сказать, на передовую. «Видите ли, Мариночка, учитель – это не совсем профессия, это призвание», – подсказала Маня. «Вот именно. Детям нужен подход, терпение, а сейчас особенно. Они все от этих гаджетов с ума посходили, агрессивные стали, нервные, памяти ни у кого нет. А Оля справляется. Да-да, хорошо справляется. У нее терпение бесконечное». Дали ей той осенью класс, а там половина детей по-русски вообще не говорит. По закону-то мы их принимать не можем. Для них особая программа должна быть сформирована. Но берем, потому что деваться некуда. А она, бедная, всех еще Контрольные годовые так или иначе написали. Плохо, конечно, написали, но все-таки. Значит, учитель она хороший, подытожила Маня. И завуч посмотрела на нее поверх очков. Она беседовала и подписывала какие-то бумаги. И по правилам, она человек хороший, терпеливый, стойкий. Мы всегда ей самые трудные дела поручаем, когда нужно отчет сложный составлять, бумаги всякие выправлять. Хоть и не ее это дело, а всегда на помощь придет. Ну, директор тоже старается ей премии выписывать регулярно. В минувшем году поездкой наградили в санаторий на Волгу. Как только карантин сняли, они и поехали. марфа у нее хоть покупалась? Маня отхлебнула кофе из кружки с нарисованным алым сердцем. «Они вдвоем с дочкой живут?» Людмила Савельевна кивнула. «У нас разведенных и одиноких больше половины. А что поделаешь, время такое. Разучились люди вместе жить, терпеть друг друга, всем подавай легкой и радостной жизни. А где ее такую возьмешь?» «Ольга в разводе или одинокая?» Людмила Савельевна вздохнула и отложила бумаги, пригубила кофе. Из распахнутого окна сильно тянула запахом свежей краски и доносился... Ясный и строгий голос. Ты, Садчиков, кое-как малюешь. Нужно же вот так. Раз и до конца. Два и до конца. А ты как мажешь? Нин Степанна, учительница биологии. Они с ребятами скамейки красить, пояснил зауч. В порядке помощи школе. Нынче практику-то отменили, говорят, детский труд нельзя. А мы все равно заставляем, но добровольно. Добровольно заставлять самое правильное, — поддержала Маня. — Нет, муж у нее был, — у Ольги, — продолжала Людмила Савельевна. Такой себя видный мужчина, на машине ее привозил. Девочка-то у них с рождения болеет. Но он помыкался какое-то время, вроде помогал, старался. А потом все ж не выдержал и развелся. И не знаешь, осуждать его за это или нет. — Как поймешь, если никто из нас в его шкуре не был? Маня записывал в блокнот. «Он им помогает?» «Мы не знаем», — сказал Зауч. «Ольга гордая, молчит, никогда не жалуется. И ничего особенного не рассказывает. Знаем, что Марфу она все надеется вылечить, хотя заболевание у нее какое-то редкое, новое. Синдром какой-то я забыла». «Синдром лишуня», — пробормотала Маня себе под нос. «А где она дочку лечит, не знаете?» Зауч покачала головой. «Точно не знаю». В больницу они постоянно ходят, и еще вроде бы в клинику какую-то китайскую. Китайская клиника — это должно быть тетя Эмилия, — подумала писательница и сказала. Так ведь это все денег стоит. Еще каких, — поддержала зауч. Оля уж семь лет в одном и том же пальтишке ходит, в другом мы ее и не видели. Вы не видели, что в комнате у нее остались две кровати, стол и шкаф, как в камере у заключенных времен царизма, — пронеслось в голове у Мани. Нужно поподробнее расспросить про бывшего мужа. Вот что. — Людмила Савельевна, скажите, у Ольги есть подруги здесь, в школе? — Да она ни с кем особенно не дружит. Нет, к ней все хорошо относятся, а так, чтобы дружить. Вот Ниночка Степановна, которая сейчас с ребятами занимается, с ней рядом сидит. Можно ее расспросить? Маня немедленно выразила желание расспросить Ниночку Степановну и завуч проводила ее на улице. Мани показала, что проводила с облегчением. Рассказывая про Ольгу, Людмила Савельевна явно чувствовал себя неловко. Учительница биологии оказалась маленькой, вертлявой женщиной и совсем молодой. — А зачем вам Ольга Александровна? — тут же прицепилась она. — Ее самой спрашивайте, а я при Я непременно спрошу, — успокаивающе пообещала Мане. Ей показалось, что учительницу привел в крайнее раздражение ее вид в костюме Черной море и с тросточкой. Но мне нужно поговорить с ее друзьями и близкими. Я же книгу собираюсь писать. Господи, пробормотал Ниночка Степан презрительно еще и писать. Как это людям в голову такая чепуха приходит. Почему чепуха? Так ведь для вас книги писать заработок? Да еще какой хороший? Вы про нашу жизнь напишите, заработаете себе вон, вон на еще одну собачку и кольцо с бриллиантом. А нам какой резон с вами откровенничать? Маня молчала. Вот именно, заключил Ниночка Степан. У всех свои проблемы. Вам наших не понять. Я хочу помочь. А хотите помочь, оплатите Марфе лечение. Но ведь не оплатите, ясное дело. Вы ведь помочь только на словах хотите? Ничего подобного, фальшиво возмутилась Маня. Я как раз собираюсь с делом. Нюночка Степанна сердито вздохнула, вытерла руки тряпкой, от которой крепко тянула скипидаром и велела ребятам продолжать, а она вернется и проверит работу. «К тебе, садчиков, это относится в первую очередь. Ну, пойдемте». И деловым шагом направилась в школу. Маня поковыляла за ней. По залитой солнцем школьной лестнице пришлось подниматься на второй этаж. Маня едва одолела подъем, вся покрылась потом и трудно задышала. — Что это с вами, злорадно? — спросила Ниночка Степанна, открывая дверь в учительскую. — С яхты неудачно прыгнули. — С лестницы упали, — сказала Маня. — Можно я присяду? — Ой, ради бога. — Он, кстати, сказать Ольгин стол. Ее сегодня не будет, так что можете хоть сюда сесть. Маня плюхнулась на жесткий стол. — Так что вы хотите узнать? — Вы знаете ее бывшего мужа? — Зачем он мне нужен? — окончательно рассердилась Ниночка Степановна. — Я и видел то его два раза в жизни. Он Ольге передавал что-то, я забирала. Маня прислонила трость к стене и оглядела стол. Обычный канцелярский стол с компьютером, выдвижной панелькой под клавиатуру, календарем и стопкой бумаг в папках. — Может, хоть телефон есть? — А вы бывшего тоже в роман хотите вставить? Маня вздохнула. — Посмотрим, я ведь пишу детективы. Если он сгодится в детектив, пожалуй, что и вставлю. Ниночка Степановна засмеялась ехидной. «И кто их сейчас читает, детективы эти?» Маня всегда отличалась терпением, как африканский слон, но все же и оно не было бесконечным. «Нина, вы мне или помогите, — попросила она совершенно другим тоном, — или давайте распрощаемся. Я ничем вас не обидела». «Зачем вы вопросы задаете? Подумаешь, писательница, важная птица, с тростью ходит». Мы обычные люди, земной жизнью живем, у нас забот своих полно, и мы еще должны вас развлекать историями о себе. У Ольги дома почти не осталась мебель, жестко сказала Маня. Она все продала, чтобы оплатить лечение дочери. Вы когда-нибудь были у нее в гостях? Нет? А я вчера была. Мне нужно как можно больше о ней узнать, чтобы, чтобы помочь. Это была неправда, и Маня немного сбилась со своего тона. Телефон мужа есть? Ниночка Степанна молча смотрела на нее. Маня бесцельно переложила на столе папки и выдвинула панельку с клавиатурой. И похолодела. В самой глубине ящика, за пластмассовой штуковиной, оказалась янтарная фигурка. Пузатый человечек щурил лукавые узкие глаза, улыбался, держась рукой за такой же пузатый мешок. «Хотей!» Тот самый, о котором рассказывал Лев. Маня коротко вздохнула. — Телефон я вам сейчас запишу, — наконец решилась Ниночка Степановна, — хоть и не верю я в благие намерения. «Почему — Почему? — спросила Маня, лихорадочно раздумывая, как бы вытащить фигурку. — Вам кажется, что кругом враги и порядочных людей на свете не бывает? Ниночка Степановна принялась копаться в телефоне, видимо, искала номер Ольгиного бывшего мужа, Маня тихонько толкнула ногой трость. Та поехала, упала, загремела. Волька гавкнул. Учительница оглянулась. Маня — раз! Выхватила фигурку, оказавшуюся неожиданно тяжелой, и молниеносно спрятала в бездонный карман. — Вот! — Ининочка Степана протянула Мане бумажку. — Звоните, если хотите. — Ну, лучше вы про миллионеров писали и про ихние дела. — Нужно говорить их! — поправила Маня и поднялась. Слово «ихний» не существует. Взяла трость и похромала к выходу. Янтарная фигурка оттягивала карман.